Запарились. Оно поганит не первое поколение женщин и подбирается к мужчинам. Как этому чудищу удалось внедриться в умы, души и тела такого несметного количества людей, не понимаю. По-умному оно называется дисморфофобия. Симптом активного неприятия своего тела и постоянной неудовлетворенности собственным лицом. У этой старой, Человека-ненавистнической сволочи Дисморфофобии Есть могучий сыночек Дингасос Неостановимый Улучшайзинг Выходит, мисс Дисморфофобия И мистер Улучшайзинг Такая двуполая дрянь Оно Оно заводит людей в дебри, из которых порой Не вылезти А вылезешь и себя в зеркале не узнаешь Окружающие потопят глаза И скажут Какая ты смелая «Какой ты молодец!» Да-да, я про эти самые укольчики и ножечки и видоизменяющие процедурочки. К спасению тех, кто пострадал от серьезных врожденных дефектов или травм, мой рассказ не имеет никакого отношения. Улучшайзинг и спасение – это разные вещи. Оно, конечно, может сказать, «Тебе ли меня легать, Долецкая?» А кто в 2001 году отправился на две недели в калифорнийский Wake Air Spa на детоксы голодания? А? Подтверждаю. Отправилась. Туда. С лишним весом. Каждый день принимала сеансы колонотерапии, Пила несметное число разнотравных чаев и воды. И действительно потеряла полтора размера и килограмм 12. Но я отвечаю. Главная мисс дисморфофобия не в том, что меня бесили мои лишние 9 килограмм, и я, видите ли, не влезала в модные шмотки, а в том, что к тому времени я накопила столько разного дерьма, что носить его в себе не было уже никаких сил. Физиологическая чистка сопровождалась всевозможными беседами с экспертами, после которых я сбрасывала хлам дурных эмоций, вздорных обид и претензий к жизни. После этой мощной чистки, прямо из аэропорта, кстати, Я заявилась на работу. И пока я громко басом не сказала «Алло! Ребятки, я вернулась!» Коллеги меня просто не узнали. Я приехал другим человеком, атомно работоспособным на горе сотрудником. Добавок, эта чистота моя помножилась на калифорнийский джетлаг. Я вскакивала в 6 утра. В офисе я была в 8 в состоянии включенного электровеника. И когда коллеги подползали часам к 10, их уже ожидал заведенный шеф, готовый к подвигам. Наверное, этот постдетоксовый период был для них кромешным адом. А для меня, временем бодрым и радостным, то, что я влезла в новые брючки, это малость. У меня было ощущение, что какой-то магический ёршик прочистил и мозги, и тело сверху донизу. И до дочисто. Эффекта хватило... Года на два точно. Я стала иначе есть и пить, и вес плюс-минус сохранялся долго. А еще я чувствовала себя невероятной патриоткой, потому что чистка-то шла в калифорнийской пустыне, и, как говорили мои друзья, все говно оставила там, не на родине. Не засоряла, так сказать, любимую простору. Это упражнение мисс Дис, он же мистер Лучайзинг, не было связано с тем, что я ненавидела свое тело. Я просто понимала, что живу не в своем весе. С детства. А почему? Я сделаю отступление. Если у вас были родители, обязательно откладывайте деньги на психотерапевта. Мой папа любил меня, особенно на людях. Идем, например, в консерваторию, его спрашивают: Ой, Стасик, а кто эта очаровательная девушка? И он такой всегда: Это моя прекрасная дочь. Дома прекрасную. «Ждали ежовые рукавицы. Можешь войти, можешь выйти. Не сутулься, не суетись, помолчи, не тарахти, не мешай взрослым. Признаюсь, я отца боялась и, конечно, ему восхищалась. Папа мог пройти мимо меня, поиграть моими кудрями и пропеть м м, -м мой жирик тра ля ла ла ла И пойти дальше. Так я все время считала себя жириком. И то, что я не превратилась в тяжелейшую анорексичку и булимичку, было просто чудом». Но даже когда мне, похудевшие килограмм на 10, кричали вслед, девушка, вот вы худенькая, передайте, раз на билет. Я даже не оборачивалась. Я была уверена, что это не ко мне. Или когда говорили, это вы вот там стройная девушка в красном пальто. Пальто я узнавала, а себя нет. И да, я все время считала себя жириком. Неплохое начало для э, дисморфофобии. Худела, голодала, чистилась, покупала джинсы на полтора размера меньше и по-прежнему считала, что джинсы покупает Жирик. <свят> Сейчас смотрю на старые фотографии и думаю, а я ничего так. Оказывается, вполне нормальная была. Но в голове сидит все то же. м, -м, -м мой Жирик. А еще какой-нибудь не самый тактичный любовник вдруг решит пошутить. «Слушай, а как ты живешь с такой толстой жопой?» Или, в шутку так, не, мои джинсы не надевай, не налезут. <свят> в какой-то момент надо сделать сложный выбор. Между я жирик и я совсем не жирик. Так кто же я? Мелли 25. Диалог с хирургом в Институте красоты. Я ему, значит. Знаете, <свят> доктор, вот у меня от коленки вниз до щеколотки ноги вполне стройные. А вот тут на бедрах и над коленкой какой-то жиртрез промсарделька можно все это отсосать? А, скажите, пожалуйста, вам сделали предложение в доме моделей? Я говорю нет еще. А назовите, пожалуйста, ситуации, которые непременно требуют убирания того, что вы называете лишним. Я говорю пляж ванная постель. А что кому-то не нравится? Ну, не буду же я вам, доктор, так впрямую говорить? То есть не говорили, да? Ну, в лицо особенно нет, но папа считал, что я жирик. Простите, а вы за папу замуж уходите? Нет. Тогда хочу поставить вас в известность о том, что отсасывание жира из этой точки ведет к потенциальной травме коленного и тазобедренного сустава. Как вам кажется, Алена, вы видите себя больше в чуть расширенных брюках, Или в инвалидном кресле. Вот вы себя, себе где больше нравитесь? Я говорю, наверное, в брюках. Или в юбке, ниже колена. Ну, может, расстанемся с друзьями, и все будет хорошо. Так он вернул меня на землю. Но жирик внутри меня выжил и требовал своего. До технологических революций я сидела на диетах. Ела вываренные в трех водах сосиски, потом вареные яйца. Ну, тогда не было ни спани, ни детоксов. В 80-х я развелась с первым мужем, занялась йогой и решила проголодать 12 дней только на воде. Учитель по йоге сказал, что вообще-то, ребят, чистые помыслы – это прекрасно, но их еще надо как-то воплощать. Поэтому для начала прекратите жрать. Я ему возразила, что это вредно. Почему же, ответил учитель, просто это нужно делать по технологии, определенным образом. И мне это показалось интересным. Йога мне нравилась, успокаивала меня. Хоть мы ею занимались в подвале, йога же была очень вредна для коммунизма. Преподаватель расписал всю систему. Я вошла в голодание через фрукты, овощи, соки, клизму. И после этого просто ушла в питье чистой воды на даче. И так голодала себе 12 дней. Эффект был потрясающий. Свежесть тела, чистые мысли. У меня была слабоватая память, а после голодания стало легко вспоминать стихи, которые я учила в детстве. Из голодания выходила аккуратно. И тут друзья позвали меня поехать в Петербург. Я никогда не забуду тот поезд. Москва-Питер, купе на четверых. Мы счастливы, ржем по любому поводу, мелькают подмосковные леса и дороги. А я смакую свое первое яблоко натирая ему бачка друбинного блеска и потом медленно так впиваюсь зубами в сладкую хрустящую яблочную плоть. Кисло-сладкий сок течет по губам, затекает то за одну щеку, то за другую, и казалось мне, что я Ева, вкушающая яблоко познания, так сказать. Ух! А вот лет 15 назад я познакомилась с косметическим хирургом. Человеком красивым, талантливым, обаятельным. Женя Лакутина, «Царство его небесное». Мы с ним делали занятный материал для журнала Vogue. Я собрала фотографии звезд голливудян до пластической хирургии и после. Например, в их 28 лет и в 50. И предложила ему сыграть такую игру. Сколько ей здесь лет? Иногда он смотрел на фото тюнингованные 50-летней звезды и говорил «М -м, «Я думаю, за 60. Чуть-чуть». Я поразилась. Девушка сделала пластику, а выглядит на все свои или еще старше? С чем же это связано? А у Жени, не прекращая, звонил телефон. Трубку он брал выборочно, глядя на имя абонента. Я волнуюсь. Слушай, ты бери, а то вдруг что-то случилось с пациенткой. А он... не не не не не, -не Вот это сейчас мне звонит. Э, это... Она хочет очередной нос. А это хочет опять поднимать щеки. А это снова наполняет подбородок. Я ему говорю, как-то опять. Он говорит, так это уже третий или четвертый заход. Они не могут остановиться, понимаешь? Улучшайзинг не останавливается. И это все, это чертова дисморфофобия, конечно. Потому что прыгнув до какого-то очередного уровня, им кажется, что нужно еще более лучшее. И снова раздается звонок. И Женя, глядя на экран, начинает хохотать. Что там? Слушай, я тут оперировал асфальтоукладчицу. Крупная простая женщина. В детстве она сильно упала, и у нее остался уродливый шрам. Я его убрал. А теперь она хочет высосать нижний подбородок, убрать щеки и округлить глаза. А то, говорит, они узкие. Ну, В общем, вошла во вкус. Улучшайся. Но и на этом, сказала Путин, она не остановится. Что у нас сейчас с лицами? Морщины и прочие признаки старения объявлены страшным грехом. Куда-то делась тонкая верхняя губа Николь Кидман? которая придавала ей неподражаемый ледяной шарм. Упс, а что это за капризная верхняя губка у нашей снежной королевы? Зачем она ей? Нет, ясное дело, актерам, работающим лицом, надо хорошо выглядеть. И некоторые улучшают внешность, очень даже удачно. Мэрил Стрип таки сделала безупречную пластическую операцию. Но не для того, чтобы выглядеть на 20 лет моложе, а чтобы продолжать играть красавицу в своей возрастной группе. Но вот смотрю на великую оскароносную актрису Фей Дануэй. И поражаюсь, зачем? Перед нами старушка с сузившими глазками и чужими пухлыми щечками. Испокон веку у нее их не было. У Дануэй была изумительная карьера в 60-х, 70-х. А потом ее преподаватель актерского мастерства, к которому она регулярно ездила за советами перед началом работы, умер. И она как будто потерялась. Может быть, эта утрата, утрата выбила фейс Кли, пропало ощущение реальности, она стала молодиться, чтобы по-прежнему претендовать на роль молодых женщин? Иногда стоит человеку лишиться одного элемента в своей жизни, о важности которого он даже не догадывается, и рушится вся конструкция. А прекрасная Мэг королева романтической комедии, звезда номер один, ее стали реже снимать из-за возраста, и она как бахнула чем-то по физиономии. Героин вообще перестали приглашать в кино. Она как будто мстила своему чистому образу героини, ромкома недоступным ей образом. И отомстила собственному лицу. Ну, Голливуд и прочее кино еще куда не шло. Стремление актрис беспрестанно улучшать свою внешность – профессиональное повреждение. Но обычным людям, чья публичная жизнь занимает лишь малую долю, им зачем? У меня вот с детства были мешки под глазами. То ли генетика, то ли почки. И мне пришлось их убрать. Потому что там уже образовались грыжи, которые только набирали в себя еще больше жидкости и жира. Затей травматичная. Больше никогда в жизни. Потому что больно. И физиономия у меня отекла недели на три. Смотреть это меня было страшно. У кого-то иногда проходит легче. Сегодня, спасибо соцсетям и Энди Ворхолу, который предсказал нам 50 лет, что каждый будет знаменит свои 15 минут секунд или миллисекунд, царствует куда более яростный виртуальный улучшайзинг. Благодаря новым приложениям в сети и прочим адобом фотошопам люди вытягивают себе ноги, подтягивают животики, всасывают скулы на своих фото. Лента Инстаграм напоминает совершенную армию гуманоидов без изъяна. Как-то раз я брала интервью у Оливьера Стена, креативного директора дома Бальма. Так вот, этот 26-летний красавчик Метис фотошопил себя так, что перестаешь просто верить, что это живой человек. Скулы сияют, глаза сверкают, как, и, и, и, и, и губы, как упорно куклы у него. Я его спросил, "Альвие, слушай, а зачем ты себя так фотошопишь? Ты же молодой, яркий, веселый парень». А он говорит, «Потому что хочу дарить людям мечту». Не, у мужчин случаются свои представления прекрасно. прекрасном. Папа, я помню, консультировал в том же институте красоты, иногда брал меня с собой. Я совсем маленькая рассматривала клиентов. Женщины обращались со всем, чем может быть недовольна женщина: волосы, длинные носы, лопоухи уши, ну все чем угодно. Но однажды пришел здоровый дядька кабан с двойным подбородком, огромными щеками, висящим животом в общем, урожайный пациент такой супер подряд для целой бригады хирургов. Он сел перед докторами отогнул свое крупное мясистое ухо и говорит. Знаете, доктор, у меня вот тут родинка, и она меня бесит. <Слыш> Неужели? Подумала я. Он чешет себя за ухом, как собака. Внутри людей сидит это Стивен Кинговское оно, вот этот чужой разжиревшие на детских комплексах и самокритики. Он точит, мучает, бросает под нож, под иглу, под насос, в ледяные ванны, огненное обертывание. При этом те, кому действительно надо, редко чешутся. В основном на косметологическую дыбу идут доброволки и добровольцы с ничтожными, а то и вовсе надуманными проблемами. Им бы сказать себе, как рэпер Джасси Смулет в сериале «Империя» говорил своему отцу, Just open your eyes. Don't you see I'm good enough? Ты открой глаза. Не так уж я плохо. Кажется, что это стремление стать лучше на самом деле всего лишь способ самонаказания. А окружающим, если совсем честно, ты им вообще по барабану. И в фиолетово, и в клеточку до тебя. Им бы свои проблемы решить. И вместо того, чтобы идти к хирургу, мудрее будет пойти к другому специалисту, чтобы он помог снять это жуткое проклятие И вытащить чужого. А тем временем прожорливое чудище подкралось к малышам. Тут моя двадцатилетняя ассистентка жаловалась на то, как тщетно пытается остановить своих подруг, которые уже давно, оказывается, подкачали верхнюю, убрали нижнюю и подтянули нос. Неужели это из-за стандартно заданного коротконосой губастой Анжелины Жоли лет 15 назад Вообще-то она мне всегда казалась довольно некрасивой, ворожденческой. Но я еще понимаю, когда женщины мечтали быть похожими на Грейс Келли. Ну, еще куда ни шло, но ну, на Джали. Зато есть хорошая новость. Похоже, крупные модные корпорации типа Эловей Маши, прочие глянцевые журналы, втянулись в компанию борьбы с анорексией и отказываются работать с вызывающими худыми моделями. Рекламщики клянутся, что Adobe Photoshop и прочую улучшайзинговую ретушь даже в мыслях своих не трогают и все фотографии ставят в соответствии с жизненной правдой. А мы верим и надеемся. За улучшайзинг. За улучшайзинг? Манечка, у тебя что, кофе, чай? У меня все закончилось. Ми-ми-ми.